Глава тридцать восьмая. «Всем привет!» — тихо сказала она. «Ты жива!» — выдохнула я. Кристи бросилась ко мне. «Перед тобой не призрак. Давай обнимемся!» Анюта Олеговна протяжно вздохнула. «У нас сегодня просто день открытия тайн. Все признаются в грехах. Теперь я начну. Алексей Муркин мне сразу не понравился. Виктор Николаевич уверен, что я обладаю талантом чуйки. Что это?» Ой, я сняю на примере Муркина. Он всем по душе пришёлся, ведь так? Полина. На меня он произвёл положительное впечатление, подтвердила невестка. Правильная речь, хорошо воспитан москвич, нет же личных и материальных проблем. С первого взгляда трудно понять, какой человек перед тобой, но к Муркину я почувствовала расположение, хозяйка дома скрестила руки на груди. Вот. Все к же не хулицом повернулись. Я тоже ему улыбалась. А на душе было неспокойно, нервничала сильно. Меня от молодого человека прямо отталкивало. Когда он кольцо вынул, мне радоваться надо, дочери предложение сделали, а меня передёрнуло. Стёпа это заметил. Правда, дорогая. Вы очень наблюдательны, кивнула я. Обратила внимание, как изменилось ваше лицо, но лишь на пару мгновений, потом вы быстро улыбнулись, вы человек прекрасного воспитания, умеете сдерживать свои эмоции. В день визита Муркина мой талант зазбоил, призналась хозяйка. Я кое-же ощутила, жених принесёт нам несчастье. Кристине ничего не сказала. Почему? Был негативный опыт, когда её первый раз замуж позвали. Я заикнулась. Детка, не спеши, что-то в юноше не так? Анюта повернулась к дочери. Я правду говорю. Да, мам, ответила Кристи. И что я услышала? вздохнула старшая Барсова. Ну, я скандал закатила, промямлила Кристина. Кричала, хамила, но сейчас понимаю, мама права оказалась. Я люблю дочь больше жизни, сказала Анюта Олеговна. Не хотела её доводить до истерики. Постаралась изобразить радость при венчали Алексея, а сама наняла детектива, который изучил жизнь будущего зятя и накопал три кучи дерьма. Врун, вор, нигде не работает, берёт деньги в долг и не отдаёт, постоянно путается с бабами. Нужен нам такой член семьи. А время идёт, пора думать о подготовке свадьбы. И что делать? Очень не хотелось видеть свою девочку несчастной. Мы с папой не вечны, уйдём на тот свет, как тогда поступит Алексей. Вызосит из Кристи всё, что ей по наследству отойдёт и бросит её. Ну уж нет. Предложу парню денег, чтобы он бросил Кристи. Заплачу ему прилично, пусть сейчас уходит. Мама, прошептала Кристина. Мама, Да, сверкнула глазами Анюта. Именно так. Но чтобы провести операцию изгнания жениха, потребовалось, чтобы Кристи под ногами не путалась, и я её украла, меня подбросила в кресле. Так это вы всё устроили? Облили духами постель, чтобы дочь легла в гостевой? Анюта кивнула. Да, прости, дорогая. Бак прекрасная фирма. У вас замечательный парфюм, но Ночь в Мавритании просто жуть. Я знала, что Кристина убежит в гостевую. Мама, зачем я должна была лечь спать внизу? простонала дочь. Да ещё в комнате, где по легенде пропала дочь купца. Подлила я масло в огонь. Сейчас расскажу всё по порядку, пообещала Анюта. Когда дочка зашла ко мне поздно вечером пожелать спокойной ночи, я предложила ей конфеты из Парижа. В них была солидная доза снотворного. Кристия, конечно, не отказалась, угостилась, пошла к себе. Потом слышу, по лестнице кто-то вниз бежит. А, ага, газ работало. Духи девочку выгнали. Наташа по моей указке закрыла две гостевые, оставила открытой последнюю. Да, почему? спросила я. Из-за тебя, милая, честно ответила Анюта. Ты, Стёпа, приехала неожиданно. Я всегда тебе рада, но в тот день ты стала проблемой. Вдруг услышишь, как Никита с Наташей уносят Кристию через чёрный ход. Поэтому я оставила открытой только спальню с дурной репутацией. Она далеко от места, где ты спала. До твоих ушей шум не долетит. Никто о том, что Кристина сбежит, не знал, только Наташа и Никита. Кристия быстро заснула, сработала снотворная в конфетах, а чтобы дочь не очнулась во время перевозки, я сделала ей укол в вену. В маленьком домике, куда вас в детстве не пускали, в конце коридора стена раздвигается. "Ага", подпрыгнула я. Так и знала, что там есть какое-то помещение, но не догадалась, как туда попасть. "Ну, не всё тебе удаётся", усмехнулась Анюта. "Сегодняшний день можно назвать среда, когда открываются тайны. Почему малышам не разрешали приближаться к сарайчику?" Виктор Николаевич жестом остановил жену. "У меня была бабушка, мать мамы, Она меня не любила и вообще к людям плохо относилась. Злобная такая женщина, что не помешало ей прожить более ста лет. В последние годы она впала в безумие. Хорошо, что в тихое. Отправить её в психоневрологический интернат я не мог. Знала, какие порядки в подобных бесплатных учреждениях. А частных клиник в те годы ещё не было. Поэтому мы специально построили домик. Рабочие там никогда не жили. В двух комнатах обитали медсёстры. Сиделки работали вахтовым методом. Две недели одна. Следующие две другая. Никто, кроме нас с мамой, Наташи и Никиты, не знал про бабушку. Зачем малышам про безумную старуху сообщать? Её спальня скрыта. Если кто посторонний войдёт, он увидит только комнаты сиделок. В избушку был вход с нашего участка и из леса. В тайной части сараюшки санузел, прихожая и дверь. Она открывается прямо в лес. Сарайчик стоит на линии забора, он слегка выдаётся за него, добавила жена. Почему так? Крозали и Фёдоровне часто приезжал врач. Он шёл не через наши владения. Не стоило вызывать интерес детей. Кто это, зачем пришёл, что ему надо? Доктор проходил лесом. Когда бабушка умерла, её тело вынесли тем же путём. Ни кресть, ни Юра, ни Стёпа, которые у нас тогда неделями жили, а летом так на месяцы приезжали, ничего не узнали. Домик после смерти бабки Вити пустует. Вот мы и унесли туда Кристину. "Бинт", прошептала я. Он упал с руки Кристи. Да, не стало возражать Анюта Олеговна. Мы не заметили. А ты его нашла. Мне пришлось сделать себе синяк на сгибе локте. Ну, это элементарно организовать. Даже стёпки, воскликнула я. Кристина так написать не могла, и на ночь она только торт или пирожное ест. Я сделала несколько ошибок. Не стало возражать старшая Барсова. И самое главное из них, я понятия не имела, что Кристия попросит Полину её разбудить. Расчитывала, что у дочь крепко заснёт, и мы её унесём, и всё шло хорошо. А потом я прибежала к Стёпе и взбаламутила её. Вздохнула Полина. Мы начали поиски. Хорошо, что Кристию не похитили. Но я никак не могла успокоиться. Помните день, когда вы сообщили мне о смерти Алексея? Не во всех подробностях, ответила Анюта Олеговна. Вы переживали? спросила я. Естественно, кивнула мать Кристи. Алексея не вызывало у меня добрых чувств, но смерть молодого, как следует, не пожившего мужчины всегда трагедия. Я тогда обняла вас, бубнила я. Услышала стук вашего сердца. По вашему лицу катились слёзы, вы ломали руки, находились на грани истерики, но когда я прижала вас к себе, ощутила стук сердца. Оно билось ровно, спокойно. На секунду я удивилась, но быстро забыла. Не соответствие сердцебиения вашему внешнему виду. Анюта Леговна, вы очень талантливая актриса. А насчёт ошибок? Зачем Наташа сказала мне, что постель Кристины облила духами новая горничная по фамилии Поросятина? Просто слов нет, сплиснула руками Анюта. Надо же такое выдумать. Поросятина? Неужели так в паспорте написано? Крестю отнесли в спальню, вернулась я к прежней теме. Устроили на первом этаже «Здорово вы всё придумали. Если мне захочется поболтать с подругой, я поднимусь наверх, а Кристи нет. И запах! Я догадаюсь пойти на первый этаж. Глядь, а Кристина похрапывает. Естественно, я не стану её будить. Поднимусь наверх и лягу спать. Завтрак у вас в девять. Я приду в столовую, а вы скажете». Кристь успешно вызвали на работу. «Мне и в голову не придёт волноваться». Но на всякий случай вы, Анюта Олеговна, привели спальню на первом этаже в такой вид, будто в ней ночевала дочь. Но вы оставили на тумбочке тарелку с остатками бутербродов. Гристя же ест на ночь только торты или пирожные. Анюта Олеговна развела руками. Ещё один мой промах. Домработница Наташа не заметила вашего косяка, не утихала я. Но и она оказалась прекрасной актрисой, рассказала мне Полине и вам, историю про духов. Но то, что она произнесла фамилию Поросятина, вас взволновало». «Нет», — улыбнулась Анюта. «Просто насмешила. Надо же Наталье эдакое нафантазировать. Хотя она молодец, не дрогнула, когда вы с Полей ей допрос устроили». «Да, Дворкина стойко держалась», — согласилась я. «Знаете, что мне кажется? Мы все, включая Юру, нервничали». Он позвонил Никите, потребовал от сторожа номер машины, на которой приехала Светлана. Дворкина зря сказала, что видела, на какой раздолбайке прикатила поломойка. «Думаю, что в тот день никто не появлялся. Вы отменили еженедельную уборку, нарушили своё правило». Никита растерялся. Он, в отличие от жены, тугадум. Начал выдавливать из себя. «Э-э-э, ну...» Наташа поняла, что супрук не знает, как выкрутиться, кинулась ему на помощь, ляп, но первое, что пришло на ум Поросятина. Ты права, солнышко, кивнула Анюта Олеговна. Именно так и было, только Поросятина это не фамилия. А что? удивилась я. После того, как ты уехала по делам, углубнулась Анюта. Я спросила у Наталии, что за чушь тебе в голову взбрела? Какая такая Поросятина? Не существует таких фамилий. Дворкина стала извиняться. Занервничала я. Никита не очень сообразительный. Увидела на комоде керамическую свинку и ляпнула: "Поросятина". Счёпа таких фамилий нет. "Ясно", сказала я. "Ну уж извините, напомню ещё продну вашу ошибку. Ночь в Мавритании стоит дорого. Сомнительно, что найдётся домработница, которая обольёт этими духами чужую постель. Если глупой бабе взбредёт такая идея в голову, она возьмёт что-нибудь дешёвое". "Дорогая", протянула Анюта. «Ну, я же не профессиональная преступница, вот и наделала нелепостей».